Глава пятая. Сладко подтягиваюсь, прежде чем открыть глаза. Похоже, вечер вышел из-под контроля и пошел совершенно не по плану. Я не помню, как мы добрались до общежития. Еще и голова трещит по швам. Открываю глаза, быстро моргаю, но картинка не рассеивается. Это не наша комната. Это вообще не похоже на комнату общежития. Огромная постель. Юля спит рядом, обнимая декоративную подушку. Напротив открытый гардероб, он словно продолжение комнаты. У окна рабочая зона, массивный стол, на котором два широких и просто мега-крутых монитора и стеллаж, заваленный книгами. «Какого здесь происходит?» «Юля!» – толкая ее в бок. «Бедная моя головушка!» «Юля, просыпайся!» «Ну чего тебе?» – отпихивает мою руку. «Сегодня выходной, имей совесть». На тумбе рядом с кроватью два стакана воды и какие-то таблетки. Похоже, мы у кого-то из ее знакомых. А хотя... Всматриваюсь в гардероб, рубашки, темные футболки, несколько толстовок. Это не похоже на женские вещи. Но на нас та же одежда, что и вчера. Значит, глупости не натворили. «Юля!» — говорю так громко, что сама же зажмуриваю глаза от раздражения. «Блин, ну чем я провинилась?» Наконец-то открывает глаза. «Опа! А где мы?» «У меня тот же вопрос. Что вчера было?» Я помню, как болтала с парнем из группы, а потом... Потом ничего. Словно в тот же момент и уснула. На судя по головной боли, я влила в себя несколько литров алкоголя. «Я... я плохо помню». Не знаю, как она это сделала. Настояла стоило Юле потянуться за своим телефоном, как с тумбы с грохотом на пол полетела лампа. «Упс, как же хреново. Дай воды», — передаю ей стакан. Я еще где-то телефон умудрилась разбить, просто класс. На экране паутина и трещин. «Мы неплохо поспали, сейчас почти час дня». «Так, ладно, нужно понять, у кого мы и что вчера вообще было, а главное понять, как и когда мы успели напиться до беспамятства». «Хорошо спалось?» Дергаюсь от неожиданности. Юля переливает немного воды, давясь ею. «Хах! Привет!» Подруга растягивается в улыбке и машет рукой парню, стоящему у двери. Него поза, как всегда, закрыта. Руки в карманах, на лице непонятные эмоции. Но в этот раз он без кепки. темные волосы небрежно растрепаны, а одежда выглядит вполне домашней. Вот только этого мне не хватало. «Мы это...» — делаю указательным пальцем круговое движение в воздухе. Не знаю, как правильно выразиться. «Да, это моя квартира». Опускаю голову. В голове одни маты. «Ванна там». Указывает на дверь у гардероба. «Приведите себя в порядок. Жду в гостиной». «Ань...» — у подруги начинается истерический смех. «Что происходит?» «Хотела бы я знать». И как он не испугался. Видок у нас, мягко сказать, не очень. Косметика смазалась на голове гнездо из волос и еще и лицо помятое. Пока умывались, пытались восстановить картину вечера, но так и не поняли, почему напились и почему у него. Еле было так стыдно, что она не хотела даже выходить к нему, но других вариантов нет. «Что вчера было?» Подруга уговорила меня в очередной раз быть переговорщиком. Не неловко говорить с ним, но Юлька и слово из себя не выдавит. Серьезно, расплывается в улыбке. Поднимается с дивана еще одна монета в копилку неловкости. Он отдал нам спальню, а сам спал здесь. Об этом говорят сложенное одеяло и подушка. У него небольшая квартира, но очень уютная. Гостиная плавно перетекает в кухню. «А ты не помнишь?» Хотя улыбается, но не выглядит безобидным. Смотрит так, словно испепелить хочет. Если бы помнила, не спрашивала. Стою перед ним, как провинившийся ребенок, но при этом пытаюсь держаться уверенно. «Ты чем-то опоил нас?» Вспоминаю, как дал бутылку воды. «Что-то подсыпал воду?» Комната заполняет его звонкий смех. «Кажется, у тебя проблемы с эгоцентризмом, как и с умением правильно мыслить. Та бутылка — единственная, в чем не было алкоголя». Переводит взгляд на подругу. Какие удивленные глаза. Открою маленький секрет. На этой вечеринке водку подливают во все, вообще во все. И лимонад, на который ты так налегала, не был исключением. Если говорит правду, то это многое объясняет. Вкус показался мне странным, но я списала все на большое количество лайма. Мне противопоказана водка. Хватит 20 грамм, чтобы унесло, а я выпила не один бокал. Вот же дурная. Стоит выпить эту отраву, как я теряю контроль над собой. Почему мы здесь? А нормальные вопросы будут. Вы напились, на ногах с трудом стояли. Не удивлюсь, если столько выпили. У меня было два варианта. Оставить вас на вечеринке, но тогда от вас было бы еще больше проблем. Или забрать к себе. Я, конечно, мог отвезти вас в общагу, но у меня совершенно не было желания объяснять коменданту ваше состояние. «Как же стыдно!» «А как... как мы вообще оказались рядом с тобой?» Улыбка не сходит с его лица, парень потирает пальцами переносицу. «Даже не знаю. Давай вспомним вместе». Его лицом мгновение становится серьезным. «Егор, эгоистичный ты придурок, проблем захотел? Да ты знаешь, что это незаконно, ты знаешь, что я могу на тебя заявление написать». С каждым его словом моя уверенность падала все ниже и ниже. Она уже пробила пол. «Куда пошел? А ну стой, я не договорила. Отдай сейчас же, немедленно отдай паспорт, тупоголовый баран!» «Ой-ой!» Закрываю глаза рукой. «Как же стыдно!» «Святые абрикосы! Лучше бы моя память и дальше не возвращалась. Я наконец-то вспомнила все, что творила». И финальное. О, боги, кажется, меня тошнит. Всё. Это точно провал года. Можно собирать свои вещи и возвращаться домой. Я вспомнила, когда алкоголь в моей крови достиг предельной нормы, мне показалось, что нужно прямо сейчас потребовать обратно документы. Я помню, как нашла его, помню, как стала требовать, как хватало за руки. Он всячески пытался отвязаться от меня, уйти, но я не давала. Помню, как пыталась читать ему морали. Помню, как он послал меня, но это лишь больше разозлило. И финальное. Я вспомнила, как меня стошнило прямо на его кроссовке. Лучше бы я просто здесь сгорела от стыда. Что ж, мне стоит не просто извиниться перед ним, а еще хорошенько поблагодарить. Мы доставили ему массу проблем и неудобств. Егору хватило терпения притащить нас и уложить в постель, а ведь мог просто уехать и бросить. Мы не его ответственность. Прос... Давай без этого. Перебивает на полуслове Просто если пить не умеете, то не начинайте. Извинения и благодарность оставь себе. Мне на это безразлично. Я сделал так, чтобы было меньше проблем. На этом все. Уверена, наша компания ему не особо приятна. Поворачивается к столу и поднимает паспорт. «Разговор закончен. Протягивает документ мне. Выход за вами и постарайся не попадаться мне, окей?» «Теперь мне точно стоит избегать этого человека. Это же надо было так опозориться еще и при верхушке университета. Я точно помню, он был не один, когда я его нашла. Там точно были Сережа и тот прекрасный блондин. Позор, какой же позор!» Смешно тебе. Я готова лично прибить ее. Ты почему не сказала про алкоголь? Прости, прости! Пытается улыбаться, но не выходит. Я не знала, честно. На прошлой вечеринке так напилась, что на полу в комнате уснула, не доползла до постели. Я и не знала, что ты можешь быть настолько буйной. Уже не помню, видела ли тебя когда-то настолько пьяной. Юля, угрожающе выставляю указательный палец вперед. Все-все-все молчу! О! А вон и такси. Машина заворачивала на нашу улицу. Оказывается, Егор живет очень близко к университету. Но согласись, не каждый может похвастаться таким везением. В первые же дни встретить главных красавчиков университета, еще и остаться у одного на ночь. Да и паспорт твой нашли. В любом случае плюс. Везение. Она что-то путает. Это проклятие. Я бы с огромным удовольствием их не встречала. Меньше проблемы, позора на мою больную голову. «Общежитие напоминает зомби-апокалипсис. Все студенты помятые и обиженные похмельем. Хорошо, что я умудрилась устроить концерт с участием Егора, когда все были не в состоянии воспринимать правильно происходящее. Надеюсь, слухов будет меньше, а еще лучше вообще не будет». «Ну с кем не бывает?» «Так что скажешь?» Я сидела на широком подоконнике с телефоном в руках. За ночь Виталия написал не одно сообщение — Но от каждого становилось тошно. Он винил меня во всем. Видимо, не я одна пила в эту ночь. «Ау! С кем говорю?» Юля присела в ногах. «Ты меня вообще слушала?» «Что?» «Ни слова не слышала. Прости, нет. О чем ты говорила?» Щурит глаза. «Говорю, библиотека переезжает, и им требуется несколько людей перебирать книги». Оплата небольшая, но как подработка на пару дней подойдет, Я записала нас. Что-то такое читала, с таким-то лицом. Я не успела рассказать ей про уже бывшего парня. Убираю телефон и начинаю детально описывать происходящее на пляже. С ней могу поделиться чем угодно. Знаю, что мои секреты никогда не узнает кто-то третий. И даже если не даст совета, то выговорюсь, и станет легче». «Вот же, урод!» Девушка не смогла усидеть на месте. Кабель, Бабник хренов! Да как он вообще посмел так поступить? Это же кем нужно быть? Кем он возомнил себя?» «Ну, с одной стороны, он прав. Я ведь уехала, хоть он и был против». «Чего? Против? Да пусть засунет свое против куда поглубже. Он кто такой, чтобы против быть? Если бы любил, то наоборот, счастлив был за тебя, а не истерики устраивал». «Я не думала, что она так заведется. Юля плохо знает Виталика». Видела один раз, приезжая на зимние каникулы домой. Они тогда не особо поладили. Парень не особо понравился подруге, как и она ему. Еленую энергетику не каждый выдержит. «Так, знаешь что? Вот прямо сейчас удаляй все сообщения и кидай его номер в бан. Пошел он лесом! Тоже мне царь нашелся! Он сказал! Да этот парень никто без своего отца и постоянного подлизывания! Фу!» Кривица. Я уже делаю то, что она сказала. Мне больно, обидно, но это окончательная точка наших отношений. Я никогда не стану навязываться человеку. Интересно, а что там делал Егор и тот парень? Да и почему слушали, они сразу дали о себе знать? Тоже мне джентльмены. Ух, как разошлась. Не знаю и знать не хочу. После этой ночи я вообще не хочу встречаться с Егором. Моя жизнь и так за два дня перенасытилась событиями. Пока хватит. К такому я не была готова. Главное, чтобы слухи ненужные не пошли. И он поменьше трепался, что мы у него ночевали. «За это даже не переживай. Ты же его слышала. Думаю, этот парень уже и забыл про нас». Падает на постели. «Эх, а таки он классный. Ты видела эти ямочки на его щеках? М -м -м -м, ну разве не милашка?» «Не милашка», — окидываю ее взглядом. «Подруга». Ты бы определилась, кто именно тебе нравится. На всех стульях не усидишь.